она увидела бледный свет, проникающий сквозь пролом и плавно изгибающийся стене тоннеля. Опять вышла к обжитым подземельям, с досадой поняла Дарлинг. Задействовав импланты, титановая лоза замерла, сканируя частоты мьюфона, обратившись в зрение и слух. За в районе обвала стеной слышался топот ног, бряцание оружия, голоса. По некоторым признакам,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 «Ты говори, мы послушаем!» «Я изучил многие колонии примитивов», справившись со вспышкой раздражения, начал Сафронов. «И могу утверждать, что они имеют очень много общего с наномашинными комплексами, над созданием которых когда-то работала моя группа». «Хочешь сказать, что Скорги — это нано-роботы, разработанные на Земле?» скептически уточнил Аскет. «Логично предположить, что дело обстоит именно так» обернулся к нему Сафронов. «Те, кто пытаются изучать пятизонье, совершают одну и ту же ошибку. Они не отделяют катастрофу от появления скоргов, считая, что все происходящее – одно явление». «Это не так?» «Возникновение аномалий в гравитационном поле Земли и эволюция техноса в отчужденных пространствах – явления абсолютно разные, хотя и тесно связанные между собой». Сафронов взглянул на сталкеров.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 «Проблема в том, что разработки, ставшие основой современного техноса являлись сверхсекретными. Вся документация по ним утрачена. Большинство специалистов, работавших над перспективными проектами, погибло». «А ты выжил?» — уточнил Аскет. «Да. Я работал в 14-м спецкомплексе Новосибирского академгородка», — запальчиво ответил Сафронов. «Незадолго до катастрофы ушел в отпуск. Повезло».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 Внедрили в них модули копирования, которые, используя добытые металлы, должны были воспроизводить элементарных нанороботов, упаковывая их в оболочку н-капсул. Скептически хмыкнул Апостол. Извини, Сафронов, но ты действительно складно все рассказываешь. Но не могли ваши наномашины эволюционировать в техноспетиония? Почему не могли? Вы довели хотя бы один тип нанитов?